Надеются ли они на реставрацию? Верят ли они в возможность бесклассового общества? Конечно. И отсюда у них трепет и всяческие содогания. Они знают, что до бесклассового общества доживут. А вот пустит ли их туда? Вопросец, как видите, болезненный и щекотливый. В основном лишающий их стимула к работе для да, Егор Горчич. Ведь это же они стоят целыми днями в очередях, рыскают по деревням, помогают обворовывать наши склады, портят работу в учреждениях, ломают машины не со злого умысла, а от презрения к ненужной им работе. Вроде постройки гириотины для себя же. Очереди. Не зря иностранные корреспонденты обожают стоять в очередях. Здесь все надежды, вся брехня остатков буржуазии. В очередях вы услышите разговорчики о короне американского императора. Впрочем, об этом позже. И неужели же мы при нашем недостатке рабсилы, при нашем умении перевоспитывать неиспользуемых. Но как к ним приступить? Они потребуют гарантий, что их не уничтожат в бесклассовом обществе. Им мало одних уверений. Но тут встает основное препятствие, поскольку наше правительство рабочее, пролетарское. Оно не может брать на себя обязанности вводить в бесклассовое общество, мещанство, буржуазию. Надеяться же на то, что буржуазия по дороге перемрет, не приходится. Для этого она слишком хитрая и ловка. По моим наблюдениям, правительство несколько смущено, и оно будет чрезвычайно благодарно тому человеку, который найдет выход из затруднительного положения. Ну что ж, я вот и взялся. Вы, Леван Иванович, чудак вы, Егор Егорович. Намеки вы принимали, а когда перед вами развернули полную программу, так вы ошалели. Бесклассовое общество реально встало перед вами. Реально. Правительство не берется и не может взяться перевоспитывать буржуазию. Что ж, изгонять как изгнали евреев из Испании, можно, но слишком великие издержки. Вот тут-то и явился Черпанов. Он привозит на Урал такую рабсилу, которая будет трудиться лучше прочих, потому что она свежа, она энергична и опытна. Она рвется до дела, она хочет проникнуть в Тоже в бесклассовое общество. Любопытно, но какие же вы ей даете гарантии? Очень простые, Егор Егорович. Как у нас прежде принимали подобные элементы на службу? Давали анкету. В анкете он писал. Сын или дочь крестьянина, служащего. Ну, вообще врал, что ему придет в голову. А у меня по-иному. Я приду к нему и скажу. Мне известно, что ты спекулянт, сволочь и вообще замороженный буржуй. Но я тебя принимаю без всяких ограничений и испугов. Работай. Перед тобой на нашем строительстве снизу доверху открыта вся служебная и правительственная лестница. Это опыт. Если ты окажешься способным, ты перейдешь в бесклассовое общество, И потянешь за собой других, понимаете, их классовые интересы затрагиваю. А если будешь хитрить, до свидания, по-хорошему, по-милому, без волчьих билетов. А кроме того, имею пакет с девятью печатями. Понимаю? Понимаю, понимаю, Леон Иванович. Ну вот насчет восхищения указаниями... А, вы относительно заводика... «Я беседу эту рассматриваю как указание на то, что мне необходимо делать упор на буржуазию, попутно, конечно, но не очень».